Глава 43. Макар всё-таки отправился в магазин. Возможно, для него не было в этом ничего непривычного, и раньше мама частенько гоняла его за продуктами. Потому и сейчас у него нашлось только одно возражение, точнее опасение, что пока его нет, Арина вызовет отца. Вообще-то она действительно позвонила Котенкову, но не затем, чтобы тот приехал, просто предупредить, потому как не верила, что тот не беспокоится и не собирается отправиться на поиски. «Макар у меня», — сообщила она. «Ну надо же», — Котенков хмыкнул. «Я бы не догадался. Нет, его вовсе не порадовала сообразительность сына. Сейчас подъеду», — заключил мрачно. «Не надо», — торопливо возразила Арина. «Пусть успокоится». «Успокоится?» — раздраженно повторил Котенков и, не сдержавшись, воскликнул. «Да что за глупость вообще? Как что сразу бежать?» «А ты так не делал?» — поинтересовалась Арина без вызова. «Насколько могла, миролюбиво». «Ну, начинается!» — открикнулся он недовольно. «Я — это я. У меня ни отца не было, ни тем более няни. Зато ребенок появился. В семнадцать. Тоже любовь!» Котенков сделал паузу, потом добавил возмущенно. «И почему ты всегда на его стороне? Почему не на моей?» Арина растерялась от подобных вопросов. Мне сразу нашлась, что ответить. Но он и не ждал. Продолжил сам. А ведь ему ничего не скажи. Сразу в обидах. Сразу. А что ж тебя раньше моя жизнь не интересовала? Какого чёрта ты теперь лезешь? Громко выдохнул, так что в телефоне зашумело. Ладно. Ночевать он тоже у тебя будет? Ну, видимо, предположила Арина. У меня две комнаты. Места хватит. Не переживай. Котенков опять хмыкнул. «Ну, если он точно у тебя, у меня», — подтвердила она. «Правда? Я не буду врать. Зачем?» «Да я верю. Тебе верю», — раздалось в ответ. «Спасибо, что позвонила». Он отключился, а Арина еще какое-то время неподвижно стояла, сжимая телефон в руке, раздумывая над смыслом услышанных фраз. Не всех, а, например, этой. «Почему не на моей?» Или этой. «Тебе верю». Они звучали слишком доверительно, слишком по-дружески, слишком... Опять она не находила слова, которое бы точно описало ее ощущение В какой-то мере еще и странно. Словно она не няня, словно какой-то близкий человек. Или опять она придумывает. Вечно ей видится и слышится что-то особенное, возможно, и не существующее на самом деле, а просто представляемое в воображении или в желаниях. И почему она переживает? Из-за Макара, из-за его отца. Да не на чьей она стороне, точнее, на стороне обоих. Ей очень хочется, чтобы отношения между ними наладились, и тогда каждому будет лучше и легче и уверенней, даже, кажется, ей. В замке зазвенел ключ. Она выдала Макару запасной, хлопнула дверь и из прихожей прилетела. Я вернулся. Макар вошел на кухню, настороженно поглядывая по сторонам. Все-таки боялся обнаружить отца, но Арина же пообещала, или наоборот хотел обнаружить. Ладно. Как сказал Котенков, будет еще время поговорить и все точно узнать. «Так жарить или варить?» — уточнила она. «Вари!» — на мгновение задумавшись распорядился Макар. Арина достала из шкафа кастрюльку, налила в нее воды из фильтра, поставила на плиту, но даже огонь развести не успела, как раздался дверной звонок. Макар торчал в ванной или в туалете, и она направилась в прихожую сама. Распахнула дверь. «Боря!» Он прямо с порога обхватил её, притянул к себе. «Привет. Почему-то так и подумал, что ты сейчас дома». И заглянул в глаза, но не просто с радостью или теплом, а как ей показалось ещё и вопросительно, будто искал в них какие-то подтверждения. Хотя, может, и правда искал. Тому, что она тоже рада видеть его рядом. Но Арина опять растерялась. «А как ты в подъезд попал?» пробормотала недоумённо. «Там же закрыто». «Как раз кто-то выходил», — с улыбкой пояснил Борис. «Видишь?» сколько сразу совпадений. И не позвонил, не в силах остановиться, добавила она. Улыбка исчезла, взгляд стал холоднее и острее. «А разве обязательно?» поинтересовался Борис и спросил уже напрямую. «Ты мне не рада?» «Не говори ерунды», — возразила Арина. «Просто я не ожидала». «И что такого?» Он чуть наклонил голову, пристально возрился сверху вниз. «Или я опять чему-то помешал?» И словно нарочно, как раз в этот самый момент... Щелкнул запор в ванной. Дверь распахнулась, Макар вывалился в коридор, мгновенно заметил Бориса и настороженно застыл, меряя его придирчивым взглядом. «Понятно!» — выдохнул тот, многозначительно и тоже уставился на непредвиденного гостя. «Здрасте!» — произнес Макар, критично хмыкнул развернулся и, как ни в чем не бывало, по-хозяйски двинулся на кухню, а Борис перевел вопрошающий взгляд на Арину. «И кто это?» «Макар!» — сообщила она. «Ты разве не помнишь? Он тогда был в машине». «Это что?» — он брезгливо скривил губы. «Сын того его бизнесмена? Да почему моего? Просто они...» Меньше всего Арине хотелось именно сейчас посвящать Бориса в семейные проблемы Котенковых. Подробно объяснять. Вообще-то с ним это никак не связано, поэтому знать ему не обязательно. Зачем? Касалось бы дело самой Арины, она бы, конечно, рассказала. Но не выкладывать же чужие личные тайны. да и борис ее Не дослушал, перебил. То есть не старший, так младший. арин тебя на малолеток потянула Какой бред! Да как ему в голову пришло! Борь, ты в своем уме? Ему всего шестнадцать. Зато у него папочка состоятельный. Ну что ты несешь? — воскликнула Арина, бессильно всплеснула руками. Боря, лучше проходи. Мы как раз ужинать собираемся. Будешь с нами? Вы с вами? повторил Борис, опять брезгливо поморщившись. Заключил холодно и резко. «Да нет, лучше я пойду. Не буду мешать. Вам. Ты мне не мешаешь», — убежденно возразила она, но тут же сама задумалась. Или все-таки мешает? Если честно, Арина уже порядком устала от его бесконечных упреков, придирок, недоверия, наставлений, навязчивого стремления все за нее решать. «Наверное, да». Досадно. Борис хотел провести это время с ней и никак не рассчитывал застать здесь кого-то еще. Но ведь она не могла выпроводить Макара. И ей, и его отцу намного спокойнее, если они будут знать, что он здесь. А иначе куда бы его понесло? И каких приключений он насобирал бы на свою голову? А до завтра он точно перебесится, сможет нормально поговорить с отцом. И откуда эти странные подозрения? Нелепые предположения, что она с Макаром. Господи, да как до такого вообще можно додуматься? И почему нельзя остаться, провести время компании Не обязательно же только наедине, вдвоем. Другие же принимают гостей и сами ходят в гости. Почему они обязательно должны отделиться от остального мира? Почему Борису так не нравится, когда она общается еще с кем-то, помимо него? Борь, но он уже исчез за дверью еще и нарочито громко хлопнул ею за собой. А у Арины почему-то не возникло ни капли желания бросаться за ним, окликать, нагонять, возвращать.